Письмо 89-е. Татьяне Львовне Сухотиной. 1903 год. Февраля 28 -го, Ясная Поляна. «Давно не писал тебе, милая Танечка, и чувствую, что виноват за это. А произошло от того, что, во-первых, слаб, все сердце перебивается, хотя и крепну телом, а, во-вторых, занялся Машей, ей писал, а, в-третьих, работ начатых и не имеющих никогда быть конченными без конца». Есть интересные по старшинству так, первое, определение жизни, философское, второе, воспоминание, написано уже кое-что, третье, Хаджи Мурата, кончить, и в нем характеристику Николая Палча, деспотизма, четвертое, фальшивый купон, тоже начато, пятое, драма, которую ты переписывала, которую я не трогал, примечания с первого по четвертое. А сил нет. Теперь две недели ничего не писал. Только ем, читаю и езжу кататься. Жду впечатлений Маши за заграницы. Мама в Петербурге. Дора едет в Швецию. У нас сейчас Федор Иванович Маслов. зовет играть в винт. Примечание пятое. Целую тебя и Мишу, и твоих детей. Лев Толстой. Примечание первое. Мария Львовна-Оболенская с мужем 17 февраля уехали за границу, и Толстой, не дожидаясь их письма, написал им дважды, 23 и 26 февраля, том 74, письма 56 58. Второе. Работа не была закончена. Отрывок, переписанный из дневников за 1903 год, смотри том 22 настоящего издания Под заглавием «О сознании духовного начала» был напечатан в издательстве «Свободное слово», номер 7 за 1903 год, том 90 Третья повесть «Фальшивый купон» была начата во второй половине 1880-х годов. Работу над ней Толстой возобновил в октябре 1902 года, смотри том 14 настоящего издания. Четвертая драма «И свет во тьме светит». Татьяна Львовна Сухотина переписывала ее в 1896 году. В последний раз Толстой работал над ней в октябре 1902 года. Смотри Том-11 настоящего издания: Пятая Дора Дора Федоровна Толстая. Конец примечаний. Страница 546. -я.